Глава 24 Олег почувствовал себя беспомощным котенком, когда его подхватили под руки и потащили. Он изо всех сил старался помогать Чипу и Дейлу, но толку от -то его поток почти не ощущалось. Их обогнал варяк держащий за руку Чиха. Он достал на ходу что-то из-за пазухи и протянул командиру квада. Сувенир схватил карту, быстро по ней сориентировался и крикнул. «Сюда! Держаться правее! Не растягиваться!» Он снова командовал. Олег заметил, что в голосе сувенира слышалась излишняя напористость. И неудивительно, ведь когда появились мутанты, инициативу перехватил Варят, указанием которого подчинились все сразу и беспрекословно. Сзади заговорил печенек Добрыни. Грохот выстрелов эхом разносился по лесу. Послышался визг попавших под пули мутантов и рев их собратьев. «Добрыня!» крикнул Варяг. «Отходи!» Он отправил Чиха вслед за сувениром, а сам посторонился, пропуская стальных, присел на колено и стал прикрывать пулеметчика. Его Калашников выплюнул несколько коротких очередей и замолчал. Закончились патроны. Добрыня уже был рядом, его печенек отсылал мутантов пулю за пулей короткими длинными чередями в рваном ритме. «Чип, давай сменю, помогу Добрыне», сказал Варяг, подбежав к ним. Он подхватил Олега, сменив квадовца. Чип отдал артисту один из своих автоматов, калашников, и остался ждать Добрыню. Вскоре паузы между хлесткими звуками выстрелов пулемета заполнил сухой треск грозы. — Колонну по одному! — крикнул сувенир. — Проход узкий, внимательнее. Варяг с Дейлом стали двигаться боком. Идти внутри коридора, не имеющим видимых стен или границ, дело крайне непростое, тем более с обузой в виде беспомощного Олега на плечах. Но они справились. Чих постоянно оглядывалась, но сувенир рявкнул на нее, заставив смотреть только вперед. Командир Квада оставлял там, где мог, зарубки на стволах деревьев, чтобы облегчить продвижение, идущих следом. Прикрывающий отход группы Чип и Добрыня постоянно сменяли друг друга, но как только углубили вскопление, сувенир крикнул. «Перекройте вход!» Дейл тут же сказал. «Артист, смени!» Посмотрел на варяга и пояснил. «Я к своим!» Дейл поменялся местами с парнем и побежал к напарнику и Добрыне, опустился рядом с пулеметчиком на колено, а Чип встал у него за спиной. Мутанты устремились к проходу между аномалиями, но их встретил шквальный огонь. Три ствола поливали твари непрерывным потоком пуль. Уже через несколько секунд на ничем с виду непримечательном месте рядом с небольшой осиной образовался холм из трупов различных видов мутантов. Но это был лишь авангард армии монстров. Основные силы немного отстали, но неумолимо приближались. Бойцы квада продолжали стрелять. У не закончились патроны, и то время, что он перезаряжал, сдерживали атаку только две грозы. И вот, наконец, лавина мутантов достигла скопления и врезалась в аномалии. Такого еще ни одному из беглецов видеть не приходилось. Мутанты словно попали в гигантскую дробилку. Аномалии подхватывали их, скручивали, разрывали, сплющивали, разбрасывали в разные стороны. Над краем скопления, до этого невидимого, поднялась стена из кровавой пыли. Виск и рев стояли такие, что пробрало даже Олега. Тех редких тварей, которым удавалось забраться через трупы других мутантов в проход между аномалиями, безжалостно расстреливали. Но невидимые ловушки остановили волну мутантов лишь на время. Они со слепой, безумной яростью рвались вперед, словно их подстегивала чья-то злая воля, заставив забыть об инстинкте самосохранения. И Олег догадывался, чья. Аномалии оказались забиты телами мутантов. Некоторые гравитационные ловушки, не выдержав напора, срабатывали, становясь на время безопасными и пропуская часть наступавшей Орды вперед пока лишь для того, чтобы мутанты стали жертвами других аномалий, но тем не менее твари неуклонно приближались к людям. «Кват! Отступление!» – последовал приказ сувенира. Бойцы начали медленно отходить. По мере того, как группа продвигалась все дальше в скопление, натиск мутантов ослабевал. Через трупы вслед за людьми пробиралось все меньше тварей, в аномалии бросались единицы, но остальные, разделившись на два устрашающих потока, направились в разные стороны – «Уходят!» — радостно воскликнул артист. Олег хотел сказать, что радость преждевременна, но его опередил варяг. Они обходят скопление. Если им это удастся раньше, чем мы выйдем из него, то нас зажмут с двух сторон. «Не страшно!» — фыркнул подошедший Добрыня. «По два ствола на каждое направление, и хрен кто до нас доберется. Держать оборону на полоске земли, где любой шаг в сторону может стоить жизни, не лучший вариант», — опроверг его варяг. «Он прав», — сказал Сувенир. Командир Квада остановился и ждал, пока подтянутся остальные. «Надо спешить. Чип, ты лучший проводник, давай вперёд. Для прикрытия хватит Дейла. Добрыня, ты прибереги пока патроны». Мутанты не переставали преследовать. Дейл отстреливал их почти без перерыва. Пулеметчику дважды пришлось приходить ему на помощь. Варяк и артист стали выдыхаться — Олег понимал, что нести его нелегко и переживал, что не в силах идти сам. «Я все равно не понимаю», — говорил артист срывающимся от напряжения голосом. «Олег, ты же дрался с Барсом, и все твои силы были с тобой. Я же видел, как ты разнес то здание. Значит, артефакт-нейтрализатор не действовал». «Я его нашел и уничтожил, разломал на мелкие куски», — ответил сержант. «Ну? О чем я и говорю. Но потом-то что изменилось?» «Пусть нас, способных активировать артефакт, так же двое, как и в поселке, но мы далеко и от Андреевских выселок, и от филисова. так? Эй, здоровяк, так?» «Я Добрыня, да, так». Артист нахмурил брови и снова стал расспрашивать Олега. «Тогда почему ты сейчас слабее ребенка? Что случилось?» «Не знаю», — честно ответил он. Олег уже думал об этом, но так и не смог понять, в чем же дело. «Может, срок действия артефактов закончился?» Истощился некий заряд, но не у всех же сразу. Силы исчезли в одно мгновение, как тогда, когда я коснулся артефакта на чердаке. Прежде чем потерять сознание, я успел сжать кулак. Очнулся с каменным крошем в руке и с прежними силами. Спустился с чердака, вышел на улицу, а тут вы. Может, на время драки с Барсом у тебя наступила своеобразная ремиссия? Ну, знаешь, как при болезни бывает, временное улучшение, а потом стало хуже? Олег не знал, что ответить на рассуждения артиста. Он и сам не радовался своей беспомощности. «А что за артефакт?» – спросил Добрыня. «Я таких раньше не встречал». «Неудивительно», – сказал артист. «Если верить лыки таких всего три на всю местную зону. Если вычесть уничтоженной тобой, осталось два, и оба далеко». «Как он выглядел?» – спросил Добрыня. Олег вздохнул, вспоминая найденный на чердаке артефакт. «Ведь он был по-своему красив». В душе всколыхнулась потаённая страсть. «Плоский, треугольный, коричневатый камень. Прежде чем я взял его в руку, он словно горел холодным синим пламенем. Сожаление отразилось на его лице, но заметить это было некому. «Слушайте, а я помню такой артефакт!» — воскликнул Добрыня. «А когда ты взял его, то пламя исчезло?» «Да». «Ну точно!» «Командир, помнишь?» Добрыня окликнул сувенира, не принимавшего участия в разговоре. «Муха такой нашёл!» Говорил, что удачу приносит. Почувствовав, что при этих словах варяк едва заметно вздрогнул, Олег посмотрел на него и успел перехватить взгляд, которым они обменялись с чихом. При этом девушка невольно прижала руку к груди, а варяк покачал головой. Они явно что-то знали. «В чем дело?» – не заботясь о скрытности, – спросил Олег. От неожиданного волнения сердце заколотилось в груди варя не ответил оглянулся назад потом посмотрел по сторонам и сказал нам надо передохнуть согласен тяжело дыша поддержал артист они замедлили шаг но квадовцы не собирались останавливаться давай я заменю сказал пулеметчик нет тебе силы тоже нужны ответил варя потом видимо сообразил как нужно правильно сделать и сказал сувенир разговор есть отдохнем заод одной дальнейшее действие обдумаем Командир Квада, вернув свою власть, не стал изгаляться. «Хорошо. Привал пять минут. Чип Дейл на карауле и повернулся к варягу. Что у тебя?» Варяг с артистом опустили Олега, сами сели рядом. «Помнишь, я говорил, что оказал Мухе услугу? Ты про свое вранье на остановке? Я не врал. Так вот, он в знак благодарности подарил мне артефакт». Олег замер напряжение и хотя сил у него почти не имелось, но ужасно хотелось сорваться с места, схватить варяга за грудки и вытрясти из него все, что тот знает. «Тих, покажи!» Девушка сняла с шеи артефакт на кожаном шнурке. Олег вздрогнул. У него перехватило дыхание. Он опустил взгляд на руку, проверить, не потекла ли снова кровь. Но артефакт и так уже забрал у него все силы и уже не мог сделать хуже. Олег, как зачарованный, смотрел на камень и не замечал, что взгляды остальных обращены на него. Даже не с первого раза расслышал, что спрашивает сувенир. Артист, не дожидаясь ответа сержанта, сделал свои выводы. «Теперь понятно. Он как раз закончил разбираться с барсом, когда вы подошли. Вот его и накрыло. Удачно. Заявись вы чуть раньше, неизвестно, чем бы все закончилось». Командир квада забрал у девушки камень, служивший ей ему летом последние несколько дней, и протянул Олегу. «Это тот артефакт?» Сержант несколько раз медленно кивнул, потом произнес, едва слышно. «Тот. Значит, пока рядом артист или чих, артефакты в твоем теле не активны?» «Да». Сувенир кивнул в ответ на какие-то свои мысли. Дейл несколько раз выстрелил в появившихся мутантов. но ну, так чего, командир?» хмыкнул Добрыня не по нему прикладом, и дело с концом. Волна радости захлестнула Олега. «Да, да, да!» — хотел крикнуть он. «Разбей его!» Если бы не слабость, он уже давно сделал бы это сам, как только Чих достал артефакт. Но пришлось ждать, пока другие додумаются до этого. Значит, дело в нейтрализаторе, никакой заряд не кончился, и он еще может восстановить свои прежние силы. «Не суйся, куда не просит!» — огрызнулся сувенир на пулеметчика, убрал артефакт в карман и сказал... Привал окончен. Идем дальше. Олег с недоумением смотрел на руку командира Квада, прячущего в карман треугольный камень на кожаном шнурке. Не... В горле так пересохло, что сразу не удалось сказать. Он сглотнул и произнес. Нет, не оставляй. Разбей его. Сувенир, ты видел, сколько мутантов? Думаешь, четырех стволов хватит, чтобы с ними справиться? А Олег может помочь, поддержал варяг. — У Чипа в рюкзаке есть магазины для калашей, так что шесть стволов, — резко ответил Сувенир. — Командир, — начал было Чип. Но тот смерил бойца суровым взглядом. — Я все сказал. Подъем. Уходим. Олег не мог поверить происходящее. Ведь его спасение, а, возможно, и всех остальных, сейчас зависело от этого артефакта. Как Сувенир этого не понимает? Он снова захотел заговорить, но варяг с артистом уже поднимали его. — Как же так? — бормотал Олег. Но его никто не слушал. Группа продолжила движение через скопление. Олег вдруг горько улыбнулся. Артефакт все это время был у Чиха. Какая ирония. Сувенир предпринял еще попытку Варяг. Если Олег сможет сам идти, то мы будем перемещаться быстрее. Сам знаешь, что дорога каждая минута. Командир Квада не ответил. Варяг выругался сквозь зубы. А он прав, сказал Дейл. Сейчас они определяют нашу скорость. «Поддерживай, командир», — сказал Добрыня. «Послушай своих людей, если меня не хочешь», — сказал Варяг. «Твое упрямство может погубить нас всех». «Твою мать!» — выругался Сувенир и приказал остановиться. «Откуда вы знаете, что он не один из мутантов? Потому что какой-то файл прочитали, который он же вам и подсунул? Это сейчас он слабый или притворяется таким? А что будет, когда он обретет силу, от которой рассказывал?» «Я знаю», — встала перед ним Чих. Командир Квада презрительно скривился, но девушку это не смутило. Я видела все в своих снах. Наверное, так случилось из-за артефакта, но это не имеет значения. Я знаю. Сувенир достал из кармана артефакт и смотрел на него. Олег затаил дыхание, ожидая, какое командир Квада примет решение. Тот обвелся взглядом из-под потом бросил камень на землю. Достал нож, присел и резко ударил рукоятью. Артефакт негромко хрустнул. Олег испытал невероятное облегчение. На губах появилась улыбка, но тревога в душе осталась. Он не почувствовал себя лучше. Все как прежде. Усталость, слабость, легкая тошнота. Сувенир стукнул еще несколько раз. Потом поднялся и направил автомат на сержанта. Олег ждал, что вот-вот сейчас появится знакомое ощущение, но ничего не происходило. Он растерянно посмотрел на артиста, потом на чиха, Может, дело в них, а не только в артефакте. Что же теперь делать? От волнения учащенно забило сердце, загудело в ушах. И с каждой секунды шум становился все сильнее. Нарастал, надвигался на Олега невидимой и невероятно быстрой волной. Ему стало казаться, будь то он видит, как звуковое кольцо сжимается с бешеной скоростью, несется к нему со всех сторон, пригибая и ломая деревья, вырывая из земли вышки лэп и обрывая провода. За секунду до того, как кольцо достигло своей максимальной плотности и минимального размера, Олег хотел крикнуть, предупредить товарищей об опасности, но не успел. Удар звуковой волны обездвижил, отнял сознание. В тот момент Олегу казалось, что и саму жизнь. Темный был где-то рядом, очень близко. Олег не видел, но чувствовал присутствие. Казалось, вытяни он руку и коснется этого мерзкого существа. Внезапный страх пронзил от маковки до пяток. Вдруг, когда дотронется, темный схватит его, вцепится мертвой хваткой, притянет к себе и поглотит, утопит в своей бесплотной черной сущности. «Прочь!» — воскликнул Олег, но окружавшее ничто поглотило звук. «Изыди! Проваливай!» Он пытался прогнать темного на все лады, но страх охватывал все сильнее, душил, высасывал тепло. Присутствие темного ощущалось все явственнее. От него нельзя было убежать или скрыться, так же, как невозможно и сопротивляться. Олег хотел закричать, но издал лишь глухой всхлип. А потом наступила тишина, и лишь нежный, до боли знакомый голос Чиха звал его по имени, уже привычно возвращая к жизни. По мере того, как приходил сознание, он начал различать и другие голоса, мужские. Они о чем-то спорили. Смысл слов еще не доходил, но Олег догадывался, что припираются из-за него. Он открыл глаза. Рядом сидел очих. Глядя на варяга и сувенира, возвышавшихся над ним, подобно двум гигантам. «Мы его не оставим», — ледяным тоном проговорил варяг. «Я не позволю рисковать всеми из-за дохлого мутанта», — отвечал ему командир квада. «Это не обсуждается. Все, уходим». «Дохлого мутанта?» Олег не понимал, о чем они говорят. Ладно, может, мутант, это и про него. Сувенира нелегко переубедить в обратном. Но почему дохлый? Он-то жив, пусть и не в лучшей форме сейчас, но жив. «Нельзя бросать его на растерзание зверью наставил он на своем варяк «Мы?» «Эй!» — подал голос Олег. «Не знаю, о чем вы, но я с ним согласен». Чих вздрогнул и посмотрел на него испуганным взглядом. Спор сразу прекратился. Сувенир направил на сержанта винтовку. «Проверь пульс», — приказал он девушке. Чих все с тем же страхом в глазах протянула руку к шее Олега. Ее пальцы, прохладные и нежные, приятно коснулись кожи. Он улыбнулся. Испуг на лице девушки сменился радостью. Она посмотрела на сувенира. «Пульс есть, ровный, хорошо прослушивается». «Конечно, есть. Куда ж ему деться?» — проговорил Олег. «Ну, вообще-то ты был мертв в минимум полторы минуты» хмуро проговорил командир квада. «А?» Он уже ничему не удивлялся. «Но теперь-то в порядке». Попробовал подняться. У него получилось. Похоже, силы возвращались, а это значило, что артефакты... Олег увидел, как от людей, подобно завиткам разноцветного пара, исходят запахи и улыбнулся еще шире. «Действуют», — сказал он. Застрекотал автомат. Дейл продолжал отмечать проход, через скопление трупами мутантов. «Идти сможешь?» — с недовольным видом поинтересовался командир квада. «Наверное, сувенира больше устроило бы, если бы Олег не очнулся». Он поднял с земли камушек, пальцами раздавил его в мелкую крошку и сказал «не только идти».